376. Гуру. Какая радость рождается в сердце преданного ученика, когда, думая о осужденной встрече с позвавшим и доверенными его, он осознает, что сможет принести им в дар свои накопления, свои достижения, нечто, над чем упорно и настойчиво трудился он долгие годы. Все преодоленные недостатки свои, побежденные слабости — все свои лучшие устремления и все то, что укладывается в данную учителем формулу. Что еще смогу принести тебе, владыка?»